Глава четырнадцатая. До самого вечера Силь как могла пыталась отвлечься. Но за что бы она ни бралась, всё валилось из рук. И читать тоже не получалось. Букв она не видела, а голова была занята мыслями о предстоящем ритуале. «Что-то ты сегодня какая-то нервная и рассеянная». Заметил её состояние Ричард, решил пристать с расспросами. «Уж не натворил ли чего этот уволень со странным именем Матвей? Обидел он тебя, что ли? Даже не удивлюсь, если так. От таких типов ничего хорошего ожидать не приходится». «Ричард!» — закричала Силь, останавливая безостановочный поток речи паука. «Успокойся. Ничего мне Мэтт не сделал». «Мэтт?» — рассмеялся Ричард. «И давно вы с ним на короткой ноге?» Ни на какой мы с ним не на короткой ноге?» — отмахнулась Силь. «Просто он меня попросил не звать его больше по фамилии». «Вот оно что!» — протянул паук. «Ну тогда ладно. А если не из-за него? То почему ты такая?» «А я и не говорила, что не из-за него», — посмотрела Силь на своего верного друга с волнением. «Я тебе не рассказывала, но сегодня ночью Мэтт хочет провести какой-то ритуал со мной. В общем, я ужасно боюсь». «Ритуал? В полнолуние?» Паук задумался и сделал это надолго. Его глаза периодически вращались, но Силь, как ни странно, поймать его взгляд так и не смогла. Пока он сам не соизволил на неё посмотреть и заговорить. В полнолуние черные маги проводят только самые сложные ритуалы с привлечением нечистой силы. Для этого им нужна энергия полной луны. Видно, Киров попытается выяснить что-то такое, что обычной магии не подвластно. В принципе, я бы на его месте так и поступил, потому что все эти нападения котливов — неспроста все это. Поднял паук вверх лапу и торжественно замолчал. «Спасибо, Ричард. Ты меня очень успокоил». Совсем приуныла понимая, что от слов паука ей стало еще страшнее. «А чего ты боишься, глупышка?» «Да кто бы не попытался встать на пути такого мага, как Киров, ему же дороже будет. Уж он-то тебя сумеет защитить». «Если не угробит раньше», — пробормотала она. «Это вряд ли. Для того, чтобы угробить кого-то, Кирову не нужна энергия полной луны», — усмехнулся паук. «Ну, хочешь, я пойду с тобой?» — предложил он тут же. «Конечно хочу. Другие варианты я и не рассматривала». Но их рассматривал Мэтт. И когда он зашёл за полностью одетые и готовые к выходу с сели ровно в полночь, то с порога заявил. «Живым с в царстве мёртвых не место». И как только узнал, что в кармане пальто Силь притаился Ричард, тот же сидел тише воды, ниже травы. «Тогда я хочу знать, куда вы отправитесь?» Проворно выбрался из кармана Ричард и заявил. «В замок». Коротко бросил Киров и развернулся, чтобы ступить в ночь. «В призрачный?» От этого вопроса Ричарда сель едва не бухнулась в обморок. «Да». Ещё лаконичнее стал Мэтт. «Тогда всё понятно», — кивнул Паука и отправился на подушку. «Береги её там», — кивнул напоследок и закрыл глаза, готовясь ко сну. «Как скажешь», — усмехнулся Киров и посмотрел на Силь. «Уж не собираешься ли ты лишиться чувств?» «Собираюсь», — пискнула она больше всего в эту минуту, завидуя Ричарду. «И почему она тоже не может вот так же преспокойненько завалиться спать?» «Даже не вздумай. Тащить тебя на себе всю дорогу до замка я не собираюсь» и пошёл сель же ничего не оставалось как потрусить за ним и направился Мэт куда-нибудь окрестницы на скалу значит им предстоял переход в его подвалы которые сами по себе казались сель довольно мрачными и пугающими Проход они миновали довольно быстро. Киров шёл так быстро, что Силь едва поспевала за ним. И лишь достигнув того цеха с корытами, в которых и сейчас что-то бурлило, Мэт остановился. Не говоря ни слова, он сформировал световую сферу и подбросил её вверх. Словно воздушный шарик, та взлетела и принялась парить над их головами, освещая небольшое пространство вокруг. А до этого нельзя было такое проделать. Не пришлось бы Силь нестись за ним в темноте, рискуя свернуть шею или расшибить лоб на одном из поворотов прохода. «Извини, там слишком низкие потолки». Правильно расшифровал Мэт недовольную мину на лице Силь. Могли устроить пожар. Сам он выглядел вполне себе счастливым и уверенным, в то время как она трусила всё сильнее. «Сейчас мы поднимемся на самую высокую отметку в замке. Площадку смотровой башни», — пояснил он. «Через порталы туда добраться нельзя, потому как считается она закрытой территорией. Пойдём пешком». Мэт остановила его Силь, когда он уже снова намеревался рвануть к одной из дверей цеха. «Что?» — повернулся он и внимательно вгляделся в её лицо. «Боишься?» Приблизился он к ней, и Силь стала как-то не по себе. Слишком уж близко он подошёл практически нависал над ней. Она даже улавливала его дыхание на своём лице и волосах, который раз удивилась, какие же чёрные и непроницаемые у него глаза. «Когда я рядом, ничего не бойся». Тихо проговорил он, и, кажется, лицо его стало ещё ближе к её. «Обидеть тебя не дам». Резко выпрямился Киров и отвернулся. При этом он не забыл взять Силь за руку и крепко сжать её своей большой и надёжной, за что она была благодарна ему без меры. Из цеха с корытами они попали в больших размерах комнату, где вдоль стен от пола до потолка светились прозрачные цилиндры, в которых клубился чёрный туман. Мало того, что клубился, так ещё и отовсюду слышался гул. Силь даже показалось, что идёт он из-под земли, и вот-вот начнётся какая-нибудь катастрофа. От нового приступа страха она прижалась к плечу Мэта, и тот удостоил её удивлённого взгляда. «Гудит туман в попытке вырваться из резервуара», — объяснил он. «Но у него это не получится». «А если всё же он сможет?» Опасливо оглянулась Силь на одну из колб, которая, как ей казалось, гудела сильнее остальных. Тогда он разрушит подвал. Пожал плечами Мэтт. Но, повторяю, этого не произойдёт никогда. У каждой тени мощная защита. И всё же Силь была рада несказанно, когда они достигли двери и покинули эту гудящую комнату. Правда, сразу же она едва не разрыдалась, когда увидела сотканные из тумана человеческие фигуры, корчащиеся и прикованные толстыми цепями к стене. Здесь было абсолютно тихо, но отчего-то холодок ужаса пробежал по спине Силь. «Им больно?» — срывающимся голосом спросила она. «Да», — кивнул Киров. «Очень. Через боль проходят все тени, чтобы в них зародились чувства и эмоции. Как ты понимаешь, личные помощники наделены этими качествами в большей степени, чем остальные». «Бедняги». Едва не расплакалась Сильда до такой степени, ей стало жалко все эти создания. Они проходили еще через какие-то комнаты, назначение которых для Силь оставалось непонятным. Там были и резервуары, и еще какие-то установки массивные, довольно бесформенные, изречеченные отверстиями разной формы. Она только поняла, что все они так или иначе предназначались для добычи тумана из-под земли, как пояснил Киров и формирования теней. Уточнять детально сейчас было не время, хоть любопытство её и разыгралось. Захотелось посмотреть процесс роста тени от начала и до конца, разве что минуя фазу с цепями. Наконец они вошли в круглую башню, в центре которой вверху ходила винтовая лестница с проржавевшими ступенями. И башни, и лестница казались такими старыми, что Силь было страшно ступать по расшатанным доскам деревянного пола, не говоря уже о ступенях. Мы находимся на территории старого замка. Приблизил Мэтт Кохусель губы и прошептал, практически касаясь её кожи. От его дыхания ей сразу же стало жарко, а потом до неё дошёл смысл сказанного. Сейчас они стоят в том самом замке, куда она один раз по ошибке попала. Тут уж и волосы зашевелились на голове. И как раз в эту минуту Селли разобрала шелест приглушенные приглушённые голоса, приближающиеся к ним со всех сторон. «Мамочки!» Пискнула она и прижалась к Мэту, пряча лицо у него на груди и зажмуривая глаза. Он положил ей руку на затылок, и вновь его губы прижались к её уху. На этот раз в её голосе слышалось предупреждение. «Тихо, малышка. Пока они настолько видят, всё хорошо. А вот если услышат, могут возникнуть проблемы». Он погладил её по волосам, успокаивая, а потом добавил. «Как только поднимемся на площадку, они уже добраться до нас не смогут». Он аккуратно отстранил Силь от себя, обхватывая её лицо руками и заглядывая в глаза. Всем своим видом она постаралась показать, что поняла каждое его слово и отныне постарается не проронить ни звука. Он кивнул, снова взял её за руку и ступил на лестницу. Подъём длился бесконечно медленно. Киров осторожно преодолевал ступеньку за ступенькой, и Силь старалась ступать ровно в те места, которые покидали его ноги. Когда до площадки им оставалось преодолеть совсем чуть-чуть, и Силь уже видела над головой небо с редкими звёздами, одна ступенька под ногами Мэтта пронзительно скрипнула. «Бежим!» Уже не таясь, командовал он, и они рванули вверх, заслышав, как внизу завыло сразу несколько бестелесных глоток, и призраки с шуршанием кинулись на звук. Киров едва успел выскочить сам и втащить на площадку Силь, когда первые преследователи наткнулись на прозрачную преграду и принялись колотиться в неё своими оболочками. Силь трясло от ужаса, и зубы выколачивали барабанную дробь. Видя её состояние, Мэт снова обнял её и крепко прижал к себе. «Всё, успокойся. Скоро они уйдут, когда поймут, что сюда проникнуть невозможно «И ты молодец, храбрая малышка», — похвалил он, и на душе сель сразу же потеплела, а страх отступил. Мэт! нашла она в себе силы оторваться от него и заглянуть в глаза. При этом она невольно вцепилась руками в воротник его плаща, изрядно сминая его. Впрочем, сразу же селя помнилась и принялась разглаживать плащ Кирова. «Если ты не перестанешь, я за себя не ручаюсь», — усмехнулся он, накрыл её руки своими. «Я всё-таки мужчина». «Господи, она точно с ума сошла от всего происходящего. Что творят её руки? Она же только что практически ласкала его плечи». Мэт взяла себя сель в руки, прогоняя смущение, которое сейчас уж точно казалось неуместным. «Что вы собираетесь делать дальше?» Он всё ещё держал её руки в своих, и она всё ещё стояла слишком близко к нему, не в силах отвести взоры от его лица, с чертами, словно высеченными из камня. А в призрачном свечении сферы лицо Мэтта казалось устрашающим. Мне нужно знать, почему на тебя объявили охоту, заговорил он, стараясь сделать это доверительно, даже проникновенно. А для этого мне нужен демон ночи, которого я и собираюсь призвать. Кого? Глаза Сели расширились от ужаса. Демона? Она даже не решилась повторить захировым слово в слово. Другого выхода не вижу, спокойно отозвался Мат, пожимая её руки. «Ничего он тебе не сделает, не бойся. Правда, он не сможет сказать нам, кто за всем этим стоит. Демоны ночи подвластны видения прошлого, настоящего и будущего. Из них они и делают выводы, которые почти всегда безошибочны. Просто доверься мне». «Хорошо», — кивнула Сильберя беря себя в руки и заставляя встряхнуться внутренне, перестать трусить. «Что я должна делать?» «Ничего. Просто стой тут и молчи». Подвел ее Киров к низкому парапету, стараясь не смотреть вниз, чтобы не испугаться призраков. Предупредил он и в, в глазах уставилось темнеющее перед ней пространство. Сам же Мэтт встал рядом с ней, поднял глаза и руки к небу и заговорил. Он произносил какие-то заклинания, из которых Силь не понимала ни слова. Голос его звучал тихо, но постепенно становился всё громче. Под конец он уже практически кричал и потрясал руками, из которых в разные стороны сыпались искры. Силь же с трудом удерживалась на ногах, моля бога, чтобы не дал ей бухнуться в обморок. Когда с неба к ним метнулось что-то огромное и чёрное, Силь всё же не выдержала и вскрикнула, но крик её потонул в яростном шипении. «Жалкий колдун!» «Как ты посмел нарушить мой покой и уединение?» Сложилось шипение во вполне себе различимые слова, и чернота постепенно приняла очертания человеческой фигуры в длинном черном плаще, с надвинутым на глаза капюшоном, в котором практически невозможно было разглядеть лица. «Мне нужна твоя помощь, самый могущественный из демонов». Ответил Мэтт, и Силь с облегчением не различила даже толики страха в его голосе. Как и вся поза мага говорила о чувстве собственного достоинства. Очень кратко и по-деловому Мэтт заложил демону суть проблемы, а потом отошёл в сторону. Демон же, напротив, приблизился к моментально задрожавшей Силь. «Совсем ещё дитя, к тому же не владеющая магией», задумчиво произнёс демон, и Силь показалось, что на голову ей что-то опустилось, хоть демон и не касался её. А потом в её голову и вовсе заструилась ощутимая энергия. Даже щекотно стало в какой-то момент. Но Силь сдержалась, чтобы не пошевелиться. Благо, сеанс длился недолго. Совсем скоро энергия покинула её голову и вернулась былая лёгкость. «Ну, Мак, тебе не понравится то, что я покажу». Рассмеялся демон. И Силь едва сдержала крик, когда Кирова окутала темнота. Она скрыла его всего, а потом словно впиталась в него, как вода в губку. «Ты получил, что просил. «А правда не всегда бывает желанной». Вновь усмехнулся демон, глядя на потрясённого Кирова. Силь не понимала ровным счётом ничего, но продолжала молча наблюдать за этими двумя существами. Сейчас уже и мэт перестал казаться ей человеком. Да и выражение его лица ей не нравилось всё больше. «Не тревожь меня больше, маг без безвеской, на то причины». Когда демон ночи исчез так же быстро, как и появился, Силь рискнула заговорить. «Могу я узнать, что он показал?» «Можешь, но не здесь» чего то сердито ответил ей Мэт, а потом он подхватил её на руки и спрыгнул с башни. Возле самой земли затормозил и плавно приземлился, ставя пошатывающуюся и совершенно обалдевшую сильно твёрдую почву. «Господи!» — прижала она руки к груди в попытке унять биение сердца, которое буквально выпрыгивало из неё. «Почему же мы туда не забрались так же?» Задрала она голову и попыталась разглядеть верхушку башни, но ту скрывала темнота ночи. «Потому что я не умею летать». Сказал, как отрезал Киров, схватив её за руку и потащил за собой. Силь поняла только одно, что сейчас, пока они практически бегут к дому, приставать к нему с расспросами не стоит. Но потом она точно от него не отстанет. Но куда он её ведёт? Они миновали дом и взобрались по лестнице к лавке. «Отпирай», — велел маг. Силь предпочла и тут безропотно подчиниться, и лишь когда они оказались внутри лавки, Мэтт повернулся к ней и произнёс уже более спокойным голосом, из которого потихоньку испарялась злость непонятно на что. «Тут нас никто не услышит».